Днем рождения, любимая, здравствуй, Что могу я еще пожелать? Пусть в душе прекратится ненастье, и звезда твоя будет сверкать. Пожелаю тебе ровно столько, чтоб слова не могли обмануть. Пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь, пусть поменьше обид будет горьких, и удача продолжит твой путь. Ты с именем божественным. И жгучая любовь и радость наша С Собой затмешь любое божество Кому-то в жизни круто повезло Ты с именем божественным Наташа И жгучая любовь и радость наша Собой затмешь любое божество Кому-то в жизни круто повезло Пусть любовь в жизни будет наградой Хоть не море, а капля одна Когда холодно, много не надо а Лишь глоток молодого вина Пусть мечта, полетав на просторе В дальний путь увлечет за собой Пусть цунами обмана и горя Твою бухту пройдут стороной Пусть цунами обмана и горя Твою бухту пройдут стороной Ты с именем божественным Наталья